Глава тринадцатая Дуриан вышел из комнаты и стал подниматься по лестнице. Безил Холлорд шел за ним следом. Было уже за и оба ступали осторожно, стараясь не шуметь. Лампа отбрасывала на стены и ступеньки причудливые тени. От внезапного порыва ветра где-то в окнах задребезжали стекла. На верхней площадке лестницы Дориан поставил лампу на пол и, вынув из кармана ключ, вставил его в замочную скважину. — Вы действительно хотите знать правду, Байзилл? — спросил он, понизив голос. — Очень. — Ну что ж... — улыбнулся Дриан и, мгновенно посерьезнев, добавил. — Вы единственный человек имеющий право знать мою тайну. Вы даже не подозреваете, Безил, какую большую роль вы сыграли в моей жизни. Он поднял лампу и, открыв дверь, вошел в комнату. Оттуда повеяло холодом, и от струи воздуха огонь в лампе вспыхнул густо-оранжевым пламенем. По телу дрианы прошла мелкая дрожь. «Закройте дверь». Шепотом велел он Холлорду, ставил лампу на стол. Холлорд в недоумении оглядывал комнату. Видно было, что здесь уже много лет никто не обитал. вылиневший фламандский гобелен, какая-то занавешенная картина, старый итальянский сундук и почти пустой книжный шкаф, да еще стол и стул, вот и все, что он увидел. Пока Дуриан зажигал агарок свечи, взяв его с каменной полки, холлорд успел заметить, что все в этой комнате было покрыто густым слоем пыли, и штыковер на полу дырявый. Было слышно, как за панелью пробежала мышь. В комнате витал сырой запах плесени. — Значит, вы утверждаете, базил, что одному только Богу? Дано видеть душу человека. — Что ж, снимите покрывало, и вы увидите мою душу. В голосе его звучали холодные, горькие нотки. — Вы с ума сошли, Дриан, Или вы разыгрываете меня? — нахмурился Холорд. — Не хотите? — Ну так я сам сниму. С этими словами Дриан сдернул покрывало с картины и бросил его на пол.